Аннотация. Эви стала императрицей. После смерти Артура она наконец-то осознала. В битве Аркан правила просты. Либо убиваешь ты, либо убивают тебя. Но когда в игру вступает смерть, обаятельный, одинокий, опасный рыцарь бесконечности все усложняется. Когда-то давно, в прошлом воплощении, он был влюблен в императрицу Эви бессознательно тянет к нему. А как же Джексон? В мире после апокалипсиса нет места сомнениям. Биться нужно до конца. Но императрица все еще пытается найти способ избежать кровавого сражения, в котором выживет только один. Конец аннотации.